Когда Тация вошел в главный зал храма, на его костюме не было ни пуленки. Все последствия шалости Якума были удалены восстановлением. Якума повёл его во внутреннее помещение, то да оба ожидал в боковой комнате, который вёл проход справа от главного помещения храма, там, где находится алтарь божества, которому молятся в храме. У него была подходящая для буддийского храма обритая налоса голова, однако на нем был надет высококлассный деловой костюм, явно пошитый на заказ. Он непринуждённо держал спину прямо, его плечи были широкими, а нижняя часть тела также была плотного телосложения. Дряхление от старости было уже заметно, но когда он был молод, он, несомненно, был крепким парнем. Но при этом на его голове чуть ниже его лысины виднелась отличительная особенность. Эти выпученные глаза под густыми седыми бровями. Его лицо не назовешь красивым, его можно было назвать величественным. Однако его мутно-белый левый глаз вызывал странное чувство угнетения собеседника. Этот левый глаз создавал впечатление неоднородности. Тация тоже обратил внимание на этот левый глаз. Он осознал, что уже встречал этого старика в этом храме в январе этого года, 4 -го числа, если говорить точнее. И не совсем встречал. Он лишь видел Тода со спины, когда тот уходил из храма. Тот тогда повернулся и посмотрел на Тацию своим мутно-белым глазом, но ничего не сказал и ушел. «Можно ли мне для начала представиться?» Спросил Тадзе после того, как сел на колени и поклонился. Сначала он думал, что лучше будет сидеть тихо, пока Якума не представит его, но затем почувствовал, что в этом случае мгновение ока будет захвачен темпом противника. «Разрешаю». Ответ тода звучал бы как анахронизм, если бы его произнес другой человек, а не он. Но голос тода прекрасно подходил его манере речи. «Приятно познакомиться. Меня зовут Шиба Таци. Для меня большая честь встретиться с вами». Я тода оба. Юцуба, Тация. Я с нетерпением ждал встречи с тобой. Тодо назвал Тацу Йоцубой Тацуя, не шибой Тацией. Тацуэ, который был еще в поклоне, никак не среагировал на эти слова. Можешь поднять голову! Разрешай отвечать прямо. Тацуя выпрямился, как ему и сказали. Он не отвел взгляд, а смотрел Тода прямо в глаза. Так он истолковал смысл разрешения прямых ответов, но не сам Тодо, ни Якума его за это не упрекнули. «Я слышал от Майи. О том, что ты хочешь мне что-то объяснить». «Да». Таци не использовал такие стандартные фразы вроде «Не могли бы вы уделить мне свое время?» или «Не могли бы вы выслушать меня?» Он интуитивно понял, что оттуда не нужны такие формальности. «Я слушаю тебя». И оттуда действительно сразу попросил перейти к основной теме. «Если вкратце, у меня есть план строительства завода, производящего энергетические ресурсы с использованием магии». Татсо сказал это в качестве предисловия и начал объяснять детали проекта Escapes. Тодо не перебивал Тацу и дослушал весь его рассказ до конца. «Понятно», — сказал Тодо после того, как Татсо закончил рассказ, сказав, что хочет устроить пресс-конференцию в качестве средства ответного удара в информационной войне, объявленной двумя Кларками, Эдвардом и Реймондом. «Тогда можете ли вы разрешить мне выйти перед СМИ?» «Я разрешаю». Можешь также воспользоваться моими связями, чтобы просить других о сотрудничестве. Большое спасибо. Хотя Тацуя так сказал, он чувствовал нерадость и настороженность. Его насторожило, что все прошло слишком успешно. Согласие не должно было быть безусловным. Должны были быть какие-то условия, он боялся, что ему поставят какие-нибудь неуполнимые условия. Кстати, я хочу тебя кое о чем спросить. Тацуя ответил, не изменя выражение лица но при этом не мог избавиться от чувства, что пытается уклониться от вопроса. Тода, возможно, заметил тревогу тации, но никак не воспользовался этим. «В своем объяснении ты упомянул, что не имеешь политической власти». «Да». Точнее, он сказал, что не собирается запрашивать для себя больше полномочий, если это не помешает работе завода, но и политическую власть он требовать не собирался, поэтому не посмел исправить сказанное Тодо. «Я говорю не только про энергетический завод». «Сила, которой ты обладаешь, несравнима ни с чем в своем могуществе. Дело не в том, что она превышает пределы, дозволительные для одного человека. По сути, это не то, что может быть разрешено организациям, отличным от государства». Татсо особо не возражал против этого, он и сам серьезно считал так же, как и сказал Тода, но несмотря на это Татсо не собирался ни отказываться от своей силы, не доверять её кому-либо. «Для чего ты используешь эту силу? Чего ты желаешь добиться этой силой? Счастливой жизни!» Татсу ответил незамедлительно, не показав колебаний. Услышав этот ответ, Тодда отчетливо нахмурил брови. «Ты говоришь, что эту незаслуженную для одного человека силу ты используешь ради одного себя? И что тебя не интересует благополучие общества и сохранение государства? Счастливая жизнь невозможна без благополучия общества. Также я считаю, что на текущем этапе развития человечества существование государства абсолютно необходимо для поддержания общественного порядка». Тоиста не против предоставить свою силу государству ради собственного благополучия. Я бы не стал использовать таких заносчивых фраз, как предоставление силы. Но если смотреть с точки зрения работы по обеспечению общественного порядка и национальной обороны, то вы, ваше превосходительство, правильно сказали. Тогда хорошо, яцубатацио! Тогда снова назвал Тацу Ицубатаци. Они сидели напротив друг друга и смотрели друг другу в глаза. Увидев выражение лица Тода, Татсия понял, что тот не ошибается, а говорит так намеренно. «Я хочу от тебя того же, что и раньше. Будь сдерживающей силой этой страны!» Слова Тодо озадачили Тацу «В каком смысле быть сдерживающей силой? Он хочет, чтобы я официально объявил, что являюсь пользователем магии взрыв материи? Но это нельзя назвать тем же, что и раньше. Вы хотите, чтобы я объявил себя волшебником стратегического класса?» Татсия решил не тратить время, заводя свои мысли в тупик, и прямо спросил Тода его намерениях. «Сейчас это не нужно. Но если станет нужно, то сделай это. Это значит, что в случае военной угрозы я должен ей противостоять? Как осенью позапрошлого года?» В конце октября позапрошлого года Таци уничтожил флот Великого Азиатского Альянса магии стратегического класса. Значит ли это, что в будущем ему снова придется сыграть эту роль? «Сдерживающая сила — это способность избежать того, что угроза станет реальностью». «Способность противостоять ставшей реальностью военной угрозе — это обычная военная сила, а не сила сдерживания. Сила сдерживания — это то, что желательно не должно быть использовано». Но это, видимо, тоже не было тем, чего хотел Тода. «Ты не понял?» «Стыдно признаться, но это так». На самом деле он не совсем полностью понимал, что говорит Тода. Но Тацу решил не строить догадки, а просто спросить правильный ответ. Тут ничего сложного для тебя». Достаточно сдерживать другие страны, вселяя в них страх. Понятно. Мысленно согласился Татсе. Это примерно совпадало с умозаключением, к которым он пришел сам. По-видимому, Тодда хотел, чтобы Тотса сыграл роль короля демонов. Но не короля демонов, как в RPG, которого должен уничтожить герой, а такое трансцендентное существо вроде бога бедствий, который нашлет на вас катаклизм, если вы поднимете на него руку. Ваше превосходительство ранее сказали, что желательно, чтобы сдерживающая сила не была использована. Но чтобы напугать противника, ведь нужно показать свою силу. Если возникнет необходимость демонстрации, то повторное использование будет неизбежно. Оставляет решение с тобой. И похоже, что выбирать средства ему не придется. Татси недавно как раз размышлял, не является ли сдерживающая сила необходимым злом. Сменить род деятельности волшебников с военной сферы на гражданскую. В результате этого будет уменьшена та часть военной силы, которая взвалина на плечи волшебников. Магия — это сила, в какой-то степени не связанная с количеством материальных ресурсов. Волшебники, предоставляющие боевую силу, являются тем аспектом, благодаря которому даже малые страны могут противостоять крупным странам, имеющим много ресурсов. Если боевой силы волшебников не будет хватать, то малые страны, скорее всего, не смогут противостоять крупным странам. К сожалению, легко предсказать будущее, в котором мир снова погрузится в эпоху войн, если четыре крупнейшие мировые державы заметят этот и начнут поглощать мир если мир снова будет окутан огнем войны, то волшебников снова начнут использовать как оружие. Попытки улучшить жизнь волшебников ⁇ это порочный круг. Возможно, чтобы избежать такого будущего, ему неизбежно придется стать сдерживающей силой, заменяющей потерянную боевую силу волшебников, ушедших в гражданскую сферу. Татсой считал так еще до того, как услышал это требование от Ода. Если Татсой станет сдерживающей силой, То проект Escapes, первый шаг к освобождению волшебников от судьбы быть оружием, получит не только молчаливое одобрение от Тода, но и его поддержку. У и не было причин отказываться. Как и ваше превосходительство пожелает. Тацуя выразил свое намерение принять предложение от Тода непрямым выражением. Ты уверен? Впервые заговорил Якума, который до сих пор лишь молчаливо слушал разговор Тацу и Тода. В этом случае тебя ждет одиночество. Я не против. Тация реально нуждается только в одном человеке. Если этот человек будет рядом, он никогда не почувствует одиночество. Чувства Тации были устроены таким образом. И он знал, что этот человек, Миюки, никогда не покинет его. Даже смерть не сможет разлучить Тацию и Миюки, потому что он этого не допустит. Отделенность от других людей не была для Тации поводом для беспокойства. Предупреждение Якума не пугало Тацию. «Разговор закончен». Оказалось, что у Якума еще было что сказать, однако Тодда принудительно прервал это убеждение. Для самого Тода это было вмешательство. «Ваше превосходительство, с чего конкретно мне лучше начать?» Татсо тоже не собирался продолжить разговор с Якума, поскольку он понял, что Якум обеспокоится за него, то решил избегать ссор, которые могут испортить отношения в будущем. «Я не собираюсь давать тебе какие-либо конкретные указания. Делай то, что сам считаешь нужным». Слова Тода не означали выдачу неограниченных полномочий. Наоборот, это означало, что Тодда не будет нести ответственность, что бы ни случилось. Ответственность за любые проблемы ляжет на Татсу. «Я принимаю ваше предложение». Посчитав это справедливым, Татсу ответил Тода. Закулисные руководители никогда и не брали на себя ответственность в случае каких-либо проблем. Бремя вины всегда ложилось на непосредственных исполнителей. Тодда даже мог об этом не упоминать. «Хорошо». В таком случае я также поговорю со своими знакомыми. Это было с пользой проведенное время. Таким образом, Тода оповестил, что встреча закончена. В таком случае можно ли мне покинуть вас? Можешь идти! Тация глубоко поклонился, коснувшись лбом пола, после чего встал. Он сидел на голом полу, татами с самого начала, подушку для сиденья за бутон ему не предоставили. Держа лицо вниз, чтобы не смотреть на собеседника с высока. Тацу развернулся спиной к Тода и вышел. Проводив тацу до ворот храма, Якума вернулся обратно. Тода ждал его уже не в той позе, в которой он принимал тацу, Якума заменил Тодо его остывший чай. Подождав, пока Тода выпьет чай, Якума сел напротив него. И что вы на самом деле думаете об этом разговоре? Являясь спонсором семьи Юцуба, Тода оба имел доступ к детальной информации о тацу. Невозможно, чтобы Тода не посмотрел эту информацию. Он также исчерпывающе изучил информацию о Татсу из внешних источников Якума спрашивала впечатление от их реальной встречи. Он сломан сильнее, чем я ожидал. Якума посчитал этот ответ тода интересным. Вы были разочарованы? Даже если он сломан, это не значит, что его нельзя использовать. Например, даже если у оружия сломан предохранитель, поле все равно вылетит, если потянуть спусковый крючок. Это зависит от того, как использовать. Хотя опасность есть. Тода посмотрел в глаза Якума, этот мутно-белый левый глаз смотрел прямо в душу Якума. «Кажется, что сила взгляда вашего превосходительства не подействовала на него». «Прости, это было неосознанно». «Нет, я не возражаю». Туда оба родом из семи заклинателей, если данные его были правдой, то это была одна из древнейших семей носителей сверхъестественных способностей в Японии. Но Якума знал, что Туда оба не может в полной мере использовать свой глаз, Потому что вместо пути оттачивания своего мастерства как заклинателя, тот выбрал путь выполнения обязанностей семьи по контролю над заклинателями. Если он сказал, что это было неосознанно, то это правда не оправдание. Якума легко принял извинения Тодда. «Как ты и сказал, я не смог заглянуть в глубину души Йоцубы Тацы. В Йоцубе тоже смогли создать что-то интересное. Хотя он получился случайно, но он окончательный продукт». Своим ответом Якома перефразировал выражение использованное Тода. Верно. Тодда не смог удержаться от натянутой улыбки, однако он сразу же вернул серьезное лицо. Как оно и Якума, я хочу кое о чем тебя спросить. Да, о чем же? На лице Якома все еще была легкая улыбка. В экстренном случае сможешь ли ты свои силой прикончить ее цабутацию? Однако, услышав вопрос Тода, Якома, как и ожидалось, не смог продолжить улыбаться. «Хм... Исходя из ощущений от испытания, проведенного ранее, я бы сказал, что шанс на победу около 60%. Если включить в подсчет исход, когда мы вырубим друг друга одновременно, то наберется 70%. Под проведенным ранее испытанием он имел в виду битву на каменных ступенях. Эта злая шутка, похоже, имела такой скрытый смысл. «Даже со всем твоим мастерством остается 30% вероятности уйти ни с чем?» Тогда был неподдельно удивлен. Но ответ якобы еще не завершился. Нет, оставшиеся 30% означает мое собственное поражение. Битва между этим неумелым монахом и ним не может завершиться побегом. Ты хочешь сказать, что даже ты, известный как Реинкарнация Кассин не сможешь убежать? Полгода назад я бы еще смог убежать. Да. А сейчас вероятность этого лишь те же 60%. Еще через год этот неумелый монах вообще не будет на это способен. Даже так. Такой изумлённый вид Тодо, возможно, не показывал ни перед кем, кроме Якума. Хотя то, что Тодда дал слабину перед Якума, тоже было из-за того, что он был по-настоящему шокирован. Если судить по способностям, превосходящим этого неумелого монаха, то тут нечему удивляться. Среди молодежи, с которой знаком этот неумелый монах, найдется лишь один человек, способный ему противостоять. А если смотреть по всему миру, то таких людей не наберется больше, чем пальцев на двух руках. Настали страшные времена. И то верно. Ваше превосходительство, еще чайку? Давай! Якома взял чашку Тодо и отправился к печке. Умелыми движениями он быстро заварил чай, после чего небрежно понес чашку назад. Старик Тодда также небрежно игнорируя правила приличия, поднес чашку к рту и медленно отпил. Спасибо за угощение! Не стоит благодарности. Да уж, по какой-то причине только твои навыки заваривания чая никак не улучшаются. На бесцеремонные слова Тодда Якуму ответил лишь кривой улыбкой. «Я еще приду!» Тодда встал. «Я вас провожу!» Сказал Якуму, не вставая. «Не нужно!» Не оборачиваясь, сказал старик Тодо и открыл раздвижную дверь.